Глава 9. Для выработки характера необходимо минимум два раза в день совершать героические усилия. Именно это я и делаю. Каждое утро встаю и каждый вечер ложусь спать. Самерсет моим. Следы мы замели. Письма были сложены в прежнем порядке, шкатулка заперта и убрана в секретер, тот заперт тоже. После этого я выскользнула вон и уже издали наблюдала за вереницей слуг, заносящих в комнату Азалии. Алые, розовые, пунцовые и пурпурные. Красиво. Я бы тоже не отказалась от такого сюрприза. Кстати, лорд Теура, кроме пары пошитых когда-то платьев и браслета, которые я вернула, мне никогда ничего не дарил. И Колин, зараза, тоже. Вот пойду в сестрыку-отригу, будут знать. Но, бедная Мирата, как ловко ее заманили в сети. Первые письма были полны почтительного восхищения. Потом полетели весточки о тоске, даже болезни и о том, что «Я надеюсь вскоре покинуть сей бренный мир, но это меня не страшит, потому что ангелы на небесах будут напоминать мне о вашей небесной красоте и доброте». Дальше, похоже, Мирата по наущению горничной начала отвечать. Пошли рула до невозможном счастье, разделенных душах и прочей билиберде, а теперь вот уже замаячила свидание. Хорошо или плохо, что я не романтична, а скорее приземлённо-практична? Не знаю. Просто так сложилось. Наверное, те, кто сам разбирается с последствиями своих поступков и отвечает за себя тоже сам, не могут позволить себе такой роскоши, как романтика. Ладно, раз свидание состоится через день, значит, завтра я могу спокойно взять выходной. Вернусь домой, искупаюсь, нормально поем, покормлю до отвала своего любимого проглота. «И никаких тебе чипцов и капусты». Проснувшись поутру, я растормошила хаоса. «Полосатый, проснись. Идём домой». «Колбаса? Куриные грудки?» «Да, по пути купим». «Ой, а я как-то не подумала, как нести кота. Своим ходом он доберётся в лучшем случае к обеду. Значит, мне нужна корзина. А на улице поймаю наёмную карету. Цена невелика. Пара серебрушек». Нацепив чипец, потопала искать корзину. «Наверное, можно позаимствовать ту самую, куда складывала сорняки. Она большая, полпуда котика влезут. И уже на обратном пути, в коридоре, налетела на какого-то мужика средних лет. Точнее, даже не налетела. А тот просто заступил мне дорогу. Уставился на чепец на лицо. Ты новенькая? Как зовут? Я Бирк, главный на кухне. И не только на кухне. Так что, если хочешь здесь остаться, придётся со мной дружить». Подмигнул и уставился на мою грудь. «Эки, говорливый!» Похоже, та служанка была права. Дядька действительно пристает к молоденьким девчонкам. Вздохнула и ответила коротко. Наслышана. И сделала шаг в сторону, чтобы обойти загородившего путь приставалу. А «Вот колючку Но я тебя не отпускал!» И протянул лапищу, пытаясь схватить за плечо. «Зря он так!» Я не выспалась и вообще настроение с утра не очень. Зато с экзамена по самообороне и недели не прошло. Кстати, они этого ли типа вина, что прислугу держат за кроликов, которые жуют одну капусту? Рррр. Нет, конечно, лучше было бы просто обжечь ему пальцы по самой локоть. Но магией во дворце я старалась не пользоваться. А вот уронить наглеца, решившего, что ему всё дозволено, это я могу. Не зря шучилась. Полетел повар красиво, только упал слишком громко как бы сюда сейчас стража на шум не прибежала». Поправила съехавший на бок чепец и наклонилась к лобызающему пол дядьки. «Не приставай больше горничным и не корми прислугу одной капустой, а то сама приду тебя навестить». И пошла дальше. Настроение после сделанного доброго дела однозначно поднялось. Переоделась, положила в корзину платье и гребень. Надо же, если спросят, объяснить на воротах, зачем мне Тара. И вышла из комнаты. Хаоса уже не было. Тот побежал вперёд, чтобы перебраться через стену и встретить меня на улице. На выходе проблем не возникло. Показала пропуск, подписанный принцем, коротко бросила. Выходной. И вышла на незнакомый перекрёсток. Так. И где мой котик? А, вон, сидит на навесе у дома напротив, лапу лижет. Отлично. Осталось поймать экипаж. Хм, вот как раз кто-то подъехал к воротам. Наверное, живёт в городе, а служит во дворце. Удачно. На сиденье кареты я уселась важно, расправив юбки, поставила рядом корзину и начала смотреть в окно. Сначала я собиралась заехать на рынок, загрузиться колбасой и куриными грудками, а потом уж домой — отдыхать, мыться, пировать. И первую половину программы, касающуюся колбасы, мне даже удалось выполнить. А вот добраться до дома мне помешали. Карета внезапно встала, послышались голоса, «Кучер с кем-то спорил». Потом мы снова тронулись. А когда остановились, потому что приехали, дверцу снаружи открыл лорд Тиура. Небесная пятёрка. А этот откуда тут взялся? Выходи, Эль. И вам доброе утро, лорд. Что же он от меня никак не отстанет? Дёргает и дёргает. Сколько ж можно? Хочу кое-что у тебя спросить. Нет, это безнадёжно. Не отвязаться. Ладно, если надо поговорить, поговорим. Сейчас не обращая больше внимания на снеглазого красавца в чёрном камзоле с серебряным шитьём. Расплатилась с кучером, подхватила тяжеленную корзину и куль, скупленный с нитью, и потопала крыльцу дома. Поставила корзину на крыльцо, достала из кармана ключ, отперла замок, обернулась. «Заходите, раз пришли. Не разговаривать же на улице. Что это за дом?» «Мой. Мама купила». «О, какая осмысленная реакция». «Ну да». «Сам-то подарками меня не баловал. Хотя не факт, что я их приняла бы, а теперь уж точно не возьму». «Там кресло», — ткнула пальцем в сторону гостиной. «Присаживайтесь, лорд. А я сначала накормлю кота, тот голодный». «Хорошо, я подожду». «Как же?» «Сделал одолжение. Будто у него есть выбор». Хаос пушистой каруселью вертелся вокруг ног, зазывно урча, и время от времени поддавая башкой под коленки. «Идём уже, идём. Потерпи минуту». Мне ответили надрывным мявом, сообщая, что терпения больше нет. Хвостатая прорва умирает от голода. На кухне я достала большую глиняную глазированную миску. Чего тебе? Грудок или колбасы? Всего. И ещё сметаны. Ладно, без полосатого пройдохи мне бы так быстро историю с Миратой не распутать. Заслужил. Навалила сверху миску мясного, а рядом поставила полное блюдце молока. Надеюсь, моё прожорливое сокровище не треснет. Эх, сама бы тоже перекусила. А почему нет? Есть свежий хлеб, колбаса. А горячий чай сделаю мгновение ока. А лорд Тюра подождёт. В конце концов, это ему от меня что-то надо, а не наоборот. Впрочем, лопать в одиночку я не собиралась. И вынесла блюдо с толстыми бутербродами и чайник в гостиную. Поставила на стол. Сейчас принесу чашки. Когда вернулась, в камине уютно пылал огонь. Замечу безо всяких дров. Присела. «У вас сегодня траур, лорд?» «Ну да, чёрное ему идёт. Но при его тёмной шевелюре всё в целом выглядит мрачновато. Нет поводов для радости, Эль». И вперился мне в глаза. «Так что ты делала во дворце?» Я чуть не поперхнулась колбасой. Так что без раздумий брякнула. Отомстила. Ела капусту. Ой, как забавно у него лицо вытянулось. Вот пусть знает, что меня кавалерийским наскоком не возьмёшь. Со мной или добром, или никак. «Капусту?» Растерянно переспросил лорд. Очевидно, ответ оказался неожиданным. «Ну да, там кормят одной капустой». «Никаких фрикосей с косули». Вздохнула я, вгрызаясь в бутерброд. «А как же кот? Коты вроде капусту не едят?» Задумался наставник. «Как я его с толку сбила! Молодец я!» «Но всё же оставив капусту. Чем ты занималась во дворце?» «Не могу сказать», — отвела я глаза. «Это не мой секрет». «Эль, ты, кажется, не понимаешь...» «Для меня очевидно, что персона, которой ты помогала, — это принц Отрик. А раз так, то это не просто подростковые секретики, а государственное дело, о котором я должен знать». Я задумалась. По большому счету, лорд Теура прав. Тем более, что данный вопрос касался принцессы, который заморочил голову неизвестный сомнительный ухажер. Но, с другой стороны, принц доверился и попросил помощи. «И кем я окажусь, если выложу сейчас все лорду Теуре?» А на завтра мирати и принцу начнут перемывать кости на Совете Королевства. Так поступать точно нельзя. Лорд Вилани, повторю, это чужой секрет. Если бы вы поделились со мной чем-то важным, вашу тайну я бы хранила столь же строго. Я дала слово, и нарушить его я не могу. Значит, мне придется поговорить с принцем. Я сделала вид, что не расслышала, и вместо ответа предложила. «Окно открыто, позовите Ка, пусть тоже позавтракает». «Он же за мной следил, да?» «Не возражаю». Повернулся к окну и резко свистнул. Потом снова уставился на меня. «А что-нибудь ты рассказать мне можешь?» «Вероятно. Если пообещаете, что сказанное не пойдет дальше, чьим бы делом оно вам не показалось». «Хорошо, обещаю», — поморщился он. «Тогда, сделав пас, сотворила перед нами иллюзию листа бумаги с нарисованным на нем бравым садником. Не подскажете, кто это?» «Где ты нашла во дворце портрет короля Ферранте Ригунда II?» «Что? Короля Ферранте?» «Принцесса Мирати пишет и признается в любви монарх соседнего государства?» «Как такое может быть?» «Невозможно!» «Немыслимо!» «Ужасно!» «Лорд Вилани, нам надо срочно встретиться с принцем отригом «Ну да, вот теперь это точно государственное дело!» Встречу решили устроить в особняке Вилани. Тот как раз удачно стоял примерно на середине пути от Академии ко дворцу. Оставив кота праздновать у миски, мы с лордом Тиурой снова погрузились в экипаж. Эх, плакала моя ванна. И поспешили в особняк. Сорокапут с запиской полетел во дворец, к принцу. «Поесть нормально не дали, помыться не дали», — вздохнула я. «Эль, что ты бурчишь себе под нос?» радуюсь насыщенной жизни слегка желчно отозвалась я. «У меня есть южный виноград, ранние персики и свежая выпечка». Вздохнула. «Мне б сейчас просто яичницу. Будет». Сидели мы рядом, и толчки, и покачивание кареты заставляли нас касаться плечами. Он попытался взять меня за руку, но я не позволила. Пока Отрик не приехал, я рассказала о служанке Карине. «Почему ты её подозреваешь?» «Она неправильная. Нормальная прислуга, поверь, так себя не ведёт. Это слишком активная понимаешь?» «Обычно даже доверенные служанки будут только поддакивать и подыгрывать. Но не подзуживать и не подталкивать». «Подталкивать к чему?» «Ни к чему. Подожди, отрига. Просто, если возможно, узнай все об этой девушке, как можно скорее». «Принца, кстати, я тоже попросила». «Сделаю». Пока ждали принца, лорд снова попытался перейти на личное. «Эль, не думай, что я тебя оставил. Ведь в любом случае ты не пошла бы замуж до окончания академии. Поэтому я и отступил». Но когда придет срок, мы тут же поженимся. Какая, блин, свадьба! ему что, южный виноград в темечку ударил? Лорд, забудьте уже обо мне. Нет. Ну, достал. Тогда женитесь на своей идеальной бабушке. Получите безупречную безопасную жизнь в идеальном особняке. Эль. А что Эль? Если так подумать, леди Марсиала красива и молодо выглядит. А общей крови у нее с лордом Тиурой одна четверть. Как скажем, у кузенов. «Браки, между которыми вырви, не разрешены. Вот и пусть женится!» Уставилась на него в упор и пожала плечами. «Пусть думает, что хочет, и злится, как хочет. Это не мои проблемы». Лорд Тиура тяжело вздохнул. «Ну, как мне убедить тебя?» «А никак. Я, конечно, понимаю, что с государственной точки зрения то, что предлагает леди Марсиала, самый лучший и разумный подход. Если все маги женского пола будут сидеть как на сетке, по усадьбам плодить детишек, Если никто из невест и молодых жен не погибнет в свадке с нечистью или врагом, то в результате юных магов появится больше, что, наверное, для королевства хорошо. Но, с другой стороны, для себя бы я такого не пожелала. И мама тоже не согласилась бы навеки застрять в четырех стенах. И, кстати, на любой умный ход всегда найдется ответ. Сейчас, насколько я поняла, большинство волшебниц вели активную жизнь и мало отставали от магов-мужчин. А если мы превратимся повально в беспомощных мамаждам и то любой средненький маг из Ферранта или Гакарашта запросто сможет пройтись по поместьям и так прорядить в голове одарённых, что спустя поколение маги в Ирвине кончатся сами собой. Насколько любой дикий зверь приспособленнее и опаснее домашнего? Не измерить. Я дикая и хочу такой остаться. Я хочу быть похожа на свою маму, леди Рэни. Разве это плохо? Вот так прервало нашу занимательную беседу появление принца. Вбежавший в комнату у Отрик уставился на меня, на лорда Тиуру, открыл было рот, и я подняла ладони в предупреждающем жесте. Я ничего не сказала лорду Вилани, только поинтересовалась, не знает ли он мужчину на рисунке. «Принц, это король Ферранта, Оригунт Царой». Хм, наверное, прежде чем бросать булыжник такой величины, разумнее было дать принцу сесть потому что Уотрих споткнулся на бегу так, что чуть не въехал носом в вазу с виноградом и персиками. «Как? Ригунт!» «Мы тоже не поняли. Но решили, что тебе надо срочно об этом узнать. Да, лорд Вилани пообещал помочь нам и не говорить без твоего разрешения о происходящем никому». Бестрепетно наебедничала я. Лорд в соседнем кресле закашлялся. «Не совсем так». «Именно так», — перебила я. «Ну да, принц не дурак. И интересы державы блюдет». «Государственная. Насколько я успела понять характер отрига будет у него всегда выше личного. Но для того, чтобы мы докопались до корней заговора, а то, что это именно заговор, было очевидно, нужно, чтобы сначала он доверился лорду Тиуре». «Ну, если ты так говоришь», — вздохнул Рик, присаживаясь на диван. «Тогда слушайте. Я заметил, что принцесса Мирата изменилась и попросил Эль помочь разобраться, в чём причина. Оказалось, что Мира влюбилась» и состоит в переписке с неизвестным лордом. Всё, что о нём удалось выяснить, это найти портрет, присланный в одном из писем. А ещё мы узнали, что завтра у них первое свидание. Лорд тиура позабыв о манерах, присвистнул. «И вы, ваше высочество, собирались решать эту проблему с Эль вдвоём?» Принц потупился. А я задумалась. «Может, действительно? Надо было с самого начала довериться кому-то из взрослых. Хотя ладно, ведь узнали мы о портрете и о свидании только вчера». «Но вообще не понимаю, как король Ферранта может попасть на рандеву в столице Ирвинии, Лояре?» «Ерунда какая-то». «Но ерунда или нет, и выходит, что ферант не отказался от своего плана по присоединению Ирвинии. Только теперь подбирается с другой стороны, не пытается убить принца или короля, а пробует обольстить принцессу. Причем, судя по всему, успешно. Потому что предложи сейчас Мирате двадцать или сто двадцать прекрасных женихов на выбор, она откажет всем» и будет ждать своего принца спасителя на горцующем коне вот же в дальнейшее обсуждение я не вмешивалась просто слушала разговор мужчин а те решили что встреча должна состояться а после нее короля если это и в самом деле он нужно задержать впрочем и принцы лорд тиу расходились в том что скорее всего появится какой нибудь посланник с душещипательным письмом и подарком ну ладно тогда поймаем посланника но для себя я решила, что хочу на всё это посмотреть. А ещё было очень жалко Мирату, потому что та оказалась пешкой в чужой грязной игре. Если история закончится разочарованием, вряд ли юная принцесса сможет снова когда-нибудь поверить в чистую и бескорыстную любовь. Весь вечер я плавала в ванне, а потом, завернувшись в простыню, сидела с ногами в мягком кресле у камина и жарила магии пряные колбаски. И ела. Шипящие, острые. Безумно вкусные. хаос валялся рядом на ковре. Кверху пузом, потому что свернуться в клубок, очевидно, не выходило. Моя хвостатая прелесть обкушалась. Радости добавляло то, что возвращаться во дворец мне больше было не нужно. Завтра взгляну на принцессиного кавалера, дам совет принцу, как лучше утешить сестру, и можно уезжать из лаяра. Я решила все же навестить фамильное поместье. В конце концов, я там родилась. И это мой дом по праву. Так что опасение столкнуться с лже-элерет стоит задвинуть куда подальше. Пусть она опасается, если ещё живёт там. Позавчера я ябедничала принца на приставучего повара. Наверняка бедные горничные рот открыть не смеют, только терпят. А как далеко может зайти противный дядька с масляными глазками при полной безнаказанности? Кто его знает? «Он к тебе тоже приставал?» — скинулся принц. «Удачно сложилось». Сладко улыбнулась я в ответ. Я несколько дней назад как раз сдала на высший бал экзамен по самообороне. Если вы услышите, что во дворце ищут хулиганку, забывшую о своём месте и наставившую синяком ни в чём не повинному повару, знаете принц, это была я». Отрик расхохотался. Чипец я, кстати, сожгла в камине. Надеюсь, принц простит. Место встречи было приблизительно известно. Накануне Эмирата сообщила, что хочет съездить посмотреть ткани. А слышала, что прибыл караван с юга и привез просто необыкновенные шелка, затканные золотом и дорогой пурпурной нитью. Так что, проснувшись поутру в широченной мягкой постели в обнимку с котом, я еще немного понежилась, а потом неспешно начала собираться. До завтра Камерата никуда не уедет, поэтому время еще есть. Удивительно, но хаос снова крутился у ног и гнусными укол Просил жрать. «Куда в этом пушистом проглоте все девается?» как бездонная бочка какая-то. Вот так и буду звать. Полосатой бочкой. Накинув легкий серый плащ с капюшоном, я застыла у начала торговой улицы знаменитой тканями. Устроилась в тени, в узком проходе между рядом стоящими домами, выбрав место с хорошим обзором. Хаос бдил наверху, на крыше. Наверное, придется еще сколько-то подождать. Принцессы быстро не одеваются. А тут ведь первое свидание. Так что смело умножаем потребное время на три. Или на пять. В письме было сказано просто «Днём». На летний день понятие весьма растяжимое. ш, -ш — донеслось с крыши. «Молодец, хаос!» А я-то думала, полосатый ленивец там дрыхнет, переваривая обильный завтрак. Первыми проехали шестеро гвардейцев с пиками и в голубых плащах, по двое в ряд. Народ, естественно, шарахался к домам, освобождая проход. Следом показалась карета с задёрнутыми шторками. Четвёрка лоснящихся вороных коней — Гербы на дверцах, кучер в голубой ливреи с золотыми голунами. Есть на что глазами похлопать. Замыкали процессию еще четыре двордейца верхами. Ну и какое тут спрашивается тет-а-тет? -тет? Выходит, устроить встречу можно только внутри какого-нибудь магазина. Скажем, в дамскую мастерскую гвардейцы точно не полезут. Останутся ждать снаружи. И тогда можно туда проскользнуть и поглядеть. Ох, а можно ли? Наверняка охрана не будет пускать внутрь покупателей и просто зевак с улицы до тех пор, пока не выйдет принцесса. Кстати, интересно, а маг в свете есть? Я не заметила. Разве что кучер, замаскированный маг. Но сие вряд ли. А раз так, у меня есть план. Накинув капюшон, я поспешила вслед за каретой, благо лошади шли короткой рысью. Я угадала. Карета остановилась у дверей одного из магазинов, где и торговали тканями, и шили модные платья. Понятно, в таком месте девушка может застрять на три часа, и никто ничего не заподозрит. Кстати, пока принцесса не вышла, без с ним с планом, просто юркну-ка я в дверь. Успею или нет? Ох, успела. А то изображать, что принесла принцессе срочное письмо от брата с иллюзией посланий в руках, одетой в иллюзию чепца Нужно мне такое счастье. А теперь быстренько осматриваюсь и ныряю в тёмный угол с рулонами сукна. Ну да, сейчас не сезон, вот их и задвинули. Остаётся надеяться, что Мирата сразу приехала туда, куда надо. А не начнёт петлять по трём улицам и двадцати лавкам, заходя то в одну, то в другую. Хотя её же подгоняет нетерпение. Может, потом она и заглянет куда-то ещё. Но сейчас ей не до покупок. Девушка спешит на первое свидание. А я тут чихаю в пыли. А ещё где-то прячутся лорд Сиур и принц. А на крыше караулит хаос. Бедная принцесса. Хм, а до прилавка отсюда два шага. И торговец как раз вышел встречать важных гостей. «Ну-ка!» Перемахнув через гору отрезков, юркнул под стойку. «Ничего, что сейчас я только слышу, но ничего не вижу. Зато меня так наверняка не заметят. И никого сюда не пускайте!» Раздался знакомый голос Карины. «Ну-ну, а что дальше-то?» «Я отойду ненадолго, не стану вам мешать!» Произнес угодливый мужской голос. «Наверное, продавец. Выходит, он тоже замешан. А потом я услышала». «Любовь моя! Наконец-то мы встретились!» Осторожно, стараясь ничего не уронить, высунулась из-под прилавка. Посреди магазина, взявшись за руки, стояли двое. Принцесса Мирата и высокий мужчина, которого я раньше не встречала, но узнала сразу, то был король Ферранто, Оригун Второй.